Глава 27. Нужно ли говорить, что многоопытные инквизиторы оказались правы? Вчера предварительно были опрошены еще несколько человек, которых из-за недостаточности сведений или же легкости обвинения отправили домой под расписку о том, что они завтра прибудут на допрос. Люди охотно давали обещания, так как не хотели попасть в тюрьму даже на один день. И приведенная оттуда на второй допрос Элизабета Галеотта показала мне почему. Всклокоченная, зареванная и вся трясущаяся, она, едва попав в комнату с инквизиторами, стала умолять ее простить, сыпать сведениями и именами, которые хотели знать инквизиторы. От вчерашней уверенной в начале допроса женщины не осталось ни следа, при том, что ее никто и пальцем не трогал. Она просто одну ночь провела в одиночной камере. Когда все непонятные моменты инквизиторы прояснили, отец Иаков вместе с остальной комиссией подписал документ и огласил результат расследования. Комиссия инквизиторов под предводительством отца Стефана обнаружила и подтвердила, что акушерка Элизабетта Галеотта положила 2 января 1455 года от Рождества Христова плаценту неродившегося детяти молочницы Велии под алтарь в церкви Сан-Доминико Маджоре, и над ней провели девять служб. Целью данного поступка было желание упомянутой Элизабетты Галеотты, чтобы следующий ребенок у молочницы Велии родился живым. «Поскольку ты не созналась в этом грехе сама», — он посмотрел на женщину, — «мы отпускаем тебя домой с обязательством в день объявленного сермо генералис явиться к Центральному собору, чтобы выслушать вынесенный церковью вердикт по твоему делу. И я говорю тебе заранее, что это будет епитимья в виде ношения двух зачеркнутых крестов на одежде в течение года». Я поднял руку, поскольку собирался добавить к епитимье свое новшество. Ради этого пришлось показать бумагу, выданную мне королем, и договариваться за проценты от подобных сделок с архиепископом, главой города и управляющим местным филиалом Банка Медичи. Все потому, что я посчитал, сколько денег мы заработали за время добровольных покупок индульгенций, и понял, что такими темпами мы точно 50 флоринов здесь не заработаем. «Да, брат Иньего», — поинтересовался у меня отец Иаков, «и обязательство до времени дня аутодафе оплатить выданную индульгенцию за богохульство стоимостью 2 флорина» добавил я, доставая сам документ и расписку, где нужно было поставить только имя и приложить большой палец заемщика. «Но у меня нет таких денег, брат», — изумилась женщина. «Тогда ты выйдешь оттуда вместе со стражей, а также представителем банка Медичи, которые опишут и оценят все твое имущество или имущество твоей семьи или родных по его рыночной стоимости», — улыбнулся я. «Если в срок обязательство перед церковью не будет погашено, дело о займе будет передано светским властям». Лицо женщины изменилось. Она обратилась к инквизиторам. «Вы ведь должны просто назначить мне эпитемью, а не выгонять мою семью в долги». Лица священников посуровили. «Дочь моя, ты отказываешься от своих показаний?» Голос отца Стефана похолодел. «Нет», — акушерка опустила голову. «Нет, отец Стефан. Я проследил, чтобы она подписала расписку, вручил ей индульгенцию и передал дальше в руки стражи и представителя банка. Когда ее увели, Все инквизиторы посмотрели на меня, явно требуя объяснений. «Нам приказ был озвучен предельно четкий», — спокойно ответил я. «Папе нужно пятьдесят тысяч флоринов на борьбу с османами». Я показал сумку на боку Алонсо, в которой лежала гигантская пачка индульгенций, которую я забрал у архиепископа, с пустой графой греха и суммой оплаты за него. Он с радостью отдал мне их под расписку о реализации с вручением ему потом части прибыли. Так что к вашим обычным наложенным покаяниям мы добавим еще и небольшие финансовые обязательства для грешников, ведь никто из нас не смеется в том, что если бы они хотели, то сами могли бы прийти и покаяться в дни прощений, на которые у них было выделено целые две недели. Вопросов ни у кого не возникло, так что инквизиторы со мной согласились. Еще бы попробовали бы они отказаться, если таково желание Святого Престола. Даже отец Иаков промолчал, когда я это озвучил, хотя он явно был недоволен моим поступком». Закончив с и еще пятью незначительными делами такой же тяжести, мы в нечетный день приступили к следующему делу. Обвиняемым оказался дворянин, который зашел в комнату и опустился на стул с таким видом, будто делал нам всем этим одолжение. «Сеньор Франческо Моразини?» — начал допрос отец Стефан. «Видимо, да, отец. Если вызвали повесткой меня, и пришел я», — улыбнулся он. «Так это вы или нет?» — уточнил монах. «Возможно», — ответил тот. «Брат, если мы не можем удостовериться в личности пришедшего», — мирно заметил брат Иаков, «думаю, стоит отложить допрос, пока мы не убедимся в том, что перед нами именно этот человек». Брат Стефан согласился. «Думаю, это будет справедливо, брат Иаков. А пока мы выясняем его личность, этот незнакомец посидит в тюрьме». «Эй, хорошо, я и есть Франческо Морозини», быстро согласился допрашиваемый, услышав о тюрьме. Дальше инквизиторы стали задавать стандартные вопросы, которые я уже слышал в деле с акушеркой, позволявшие определить, есть ли у обвиняемого враги и не было ли у него ссор в последнее время. Сверяя потом эти имена с тем, кто донес на человека, инквизиторы хотя бы могли понять причины, почему человек был ими оговорен. Никаких перекрёстных допросов тут не было и в помине. Имена доносчиков и свидетелей были скрыты от обвиняемого, чтобы он не мог им потом отомстить. «Есть ли за вами грехи, сеньор Франческо?» Закончив с предварительными вопросами, в дело вступил отец Иаков. «Наверное, есть, как за любым человеком», — ответил тот, явно будучи уверенным в себе. «Вы можете предположить, какой из них стал причиной вызова у вас на допрос?» «Господи, да я думал, что это вы назовете мне причину ареста», — удивился тот в ответ. «Этот человек своим наглым поведением и ответами начал меня бесить. Но как же хорошо, что допрос вели очень опытные люди». Все инквизиторы вели себя крайне доброжелательно и спокойно, будто их ничуть не трогало поведение допрашиваемого. Я просто позавидовал их невозмутимости и профессионализму. Мне до такого было еще очень далеко. «Она касается веры», — мягко улыбнулся отец Иаков. «В кого вы верите, сеньор Франческо?» «Во все, во что должен верить добрый христианин, отец», — с наглой ухмылкой ответил тот. «А кого вы считаете добрым христианином?» — поинтересовался монах. «Странные вы вопросы задаете, отец», — пошел плечами дворянин. «Но, «Ну, видимо, добрый христианин — это тот, кто верит в то, чему учит Святая Церковь». «А что такое для вас Святая Церковь, сеньор Франческо?» — поинтересовался отец Иаков. «Хотя даже мне стало понятно, что человек просто над нами издевается, либо не отвечая прямо на задаваемые вопросы, либо отвечая вопросом на вопрос». «Святая Церковь — это тот институт, которым заправляет Папа Римский», — ответил дворянин. «У вас есть в этом сомнения, если вы меня об этом спрашиваете?» «У нас нет, а у вас?» — поинтересовался отец Иаков в своей обычной спокойной манере доброго монаха. «Как бы я мог верить в иное, если вы об этом говорите?» — ухмыльнулся тот. «Я вообще по жизни очень доверчивый человек, отец Иаков». Игры слов продолжались дольше четырех часов. А дворянин не только не устал, но и почувствовал в себе большую уверенность, чем в начале допроса. Стал наглеть и сам задавать вопросы инквизиторам. «А вы сами верите в прощение?» — поинтересовался он у отца Иакова. «Конечно, сеньор Франческо», — ответил тот. «А вы?» «Я, возможно, не столь убежден в этом, как вы», — пожал он плечами. «Но недавно вы говорили, что верите в него истинно и всецело». Брат Стефан показал ему на которые записывали допрос, и те кивнули, подтверждая слова монаха. «Братья монахи», — дворянин тут же прикинулся дурачком. «Я простой и бесхитростный человек». Я потому несправедливо сгонять меня в ловушку, пользуясь при этом моими же словами. Ваши вопросы слишком сложны для меня, и я могу отвечать так, словно не понимаю их смысла. Поэтому прошу вас, говорите покороче и попроще». «Хорошо, сын мой». Даже глаз не дернулся у отца Иакова. Хотя лично мне хотелось позвать стражу, чтобы те отвели его в тюрьму минимум на пару дней. «Больше у нас вопросов нет к вам, сеньор Франческо». Неожиданно для меня закончил допрос брат Иаков. «Вы ведь не откажетесь явиться по повестке на следующий допрос, чтобы нам не пришлось прибегать к услугам городской стражи?» «К вам в любой момент, братья!» — заверил их нагло дворянин. «Только не сильно часто. Мне врач запрещает долгие прогулки на лошади». «Мы обязательно учтем этот факт, сеньор Франческо», — мягко согласился брат Стефан. Когда тот картинно откланялся, оба монаха проводили его взглядом. «Вальденс», — задумчиво сказал брат Иаков. «Согласен, брат Иаков», — согласился с ним Стефан. «Тут я показал Алонсу подойти ближе к ним с того места, где я, кипя всей натурой, слушал этот допрос». «Почему вы позволяли над собой издеваться, братья?» — закипел я, когда, кроме нас, никого не осталось, остальные пошли на перерыв. «Столовую для персонала я организовал на первом этаже здания, и все были просто счастливы и безмерно мне благодарны за это простое, но крайне необходимое удобство». «А что ты предлагаешь делать с невинным человеком, брат Иньего?» — спокойно поинтересовался у меня отец Иаков. «На дыбу», — потыкал я пальцем вниз на подвал, где дожидалось подобное устройство, предоставленное вместе с городскими плачами нам, главой города. «Для этого нет достаточных доказательств или прямых улик, брат Иньего», улыбнулся моей горечности брат Стефан. «Хороши были бы из нас инквизиторы, если бы мы всех тащили в пыточную. Хотя, не спорю, процесс бы от этого явно ускорился». Оба монаха улыбнулись после слов брата Стефана. «И что, вы вот так просто его отпустите?» — удивился я. «Даже не поместив в тюрьму?» «С ним это не поможет. Он слишком уверен в себе и своей защите», — покачал брат Иаков головой. «Будем расспрашивать свидетелей и расширим их круг. Ты можешь собрать о нем сведения?» «Займусь», — согласился я. «Господи, как же он меня взбесил своим наглым поведением!» «Твой возраст тому причина, брат» мягко улыбнулся брат Иаков. «Но я вижу, какое блестящее будущее тебя ждёт. Идёмте поедим, пока все не расхватали без нас». Тяжело вздохнул я, показывая Алонса идти в столовую. «Который раз поражаюсь твоему уму?» Монах покачал головой. «Скорость, с которой происходит обслуживание большого числа людей в твоей столовой, просто поражает». Все в конце концов, решают деньги, отец Стефан», — вздохнул я. «Достаточно было огласить сумму и требования, которые нужно выполнить». Хозяева трех ближайших трактиров прибежали ко мне просить выигрыша в устроенном мной тендере. Так что мой вклад в их работу только организационный. Всего-то нужно было подносов закупить побольше и общую раздачу устроить. И все же, брат Иго. Монах уважительно посмотрел на меня. С твоего позволения я перему этот опыт и порекомендую устроить такой же прием пищи, настоятелю нашего монастыря. Всегда, пожалуйста, брат Стефан. Тайны или секрета здесь никакого нет, отмахнулся я от подобной мелочи.